Глава шестнадцатая «Сяра, ты собираешься просыпаться?» Кровать подрагивала и скрипела. Судя по всему, бров беззастенчиво скакал по одеялу в моих ногах, как большая игривая кошка. А я только натянула на голову подушку и возмущенно простонала «Кыш отсюда! А то искупаю!» «Ага, боюсь, боюсь!» передразнил мой тон домовой. «Вставай, Соня! Там демон уже второй час драит коморки и ноет, что ему очень хочется, чтобы ты сопровождала его на обед». «Сам пусть идет!» махнула я рукой, поправляя сползающую с головы подушку. «Так ему же нельзя!» «Можно ему все! Уже взрослый мальчик!» «Ох, да что такое поспать не дают!» Я все же села и потерла глаза. А потом возмущенно уставилась на духа, который решил поиграть в будильник. «Ты вообще знаешь, во сколько я спать легла?» «Под утро», — пожал плечами бров, наконец спрыгивая с кровати. «Чем ты вообще так долго занималась?» «Глупый вопрос», — раздраженно отозвалась я. «Божественные артефакты сами себя не изучат, знаешь ли». «И что, много изучить успела?» усмехнулся домовой, поигрывая бровями. мышь я не слышал, как ты до утра ворковала с графом по магической связи?» Ну ну, кыш отсюда!» — рявкнула я, запустив в нахало подушкой. Бров ловко увернулся, хихикнул и с хлопком растворился в воздухе. «Вот же заноза!» «Не так уж и долго мы говорили...» Да не обсудили толком ничего. Так что ничего не было. Выдумывает тут фантазер. Выдохнув, я потянулась и решила еще поваляться. Точно, искупаю, пробормотала я, зарываясь в одеяло еще раз. Не посмотрю, что теперь оборотень. Не знаю, слышал ли мое бурчание бровь, но если слышал, то должен был испуганно вздрагивать. Обязательно должен был. Иначе какой смысл в угрозах? Я перевернулась на спину и возродила в памяти конец вчерашнего дня. После того, как со мной связался Киллиан, я начала изучать последний артефакт, надеясь отыскать в нем хоть что-то необычное. Но с крылупа яйца ничем не отличалась от ламы, И статуэтки, те же материалы, частично такие же заклинания. Единственная разница была в том, что этот артефакт не активировался. Он был рассчитан всего на одно использование. Однако не только это меня беспокоило. Не только. Точно! Я рывком села, а потом скачала с кровати. Накинула халат и бросилась в коридор. По пути чуть не сбила спешащего куда-то Флекса и буквально скатилась по лестницам до самого подвала. В голове стучала одна назойливая мысль. Вчера она не сформировалась окончательно, зато сегодня. Не зря говорят, что утро умнее вечера будет. Ой, не зря. Ну же. Я схватила в руки остатки яйца, рухнула в кресло и спешно вытащила записи. Простое заклинание. Несколько надрезов зачарованным скальпелем, два жеста и... Меня будто пыльным мешком по голове огрели. Даже ножки отнялись. «Быть не может», — выдохнула я, глядя на три схемы, нарисованные на листе, лежащем передо мной. Две первые были похожи, а вот третья... Третья отличалась очень сильно. У меня было только два предположения относительно того, как такое возможно, но для этого требовалось провести еще несколько опытов, и, честно говоря, я боялась. Мне не нравилась ни одна из моих догадок. «Так, нужно освежиться», — решила я, откладывая работу, в которую сама же с самого утра нырнула с головой. Убедив себя, что для проверки потребуется как минимум один артефакт, вышла из комнаты. Думать о работе больше не хотелось. Более того, начал одолевать страх. Ведь если я окажусь права, то... Как сказать это Келлиану? Тряхнув головой, я взяла себя в руки и поднялась на первый этаж. Фликс развалился на диване в прихожей и устало кивнул мне рукой. Сиара, я прошу пощады. Сижу, согласилась я. А что случилось? Что случилось? Выдохнул он, страдальчески закатывая глаза. Признайся, ты просто мечтаешь от меня избавиться, потому и повесила на меня уборку, да? Я хихикнула и покачала головой. Если бы я хотела от тебя избавиться, то вернула бы в лампу. знаешь — А это не такая уж и плохая идея? — задумчиво протянул Рогатый в ответ. — Хоть отосплюсь там. — Расскажи потом, каково это? — хмыкнула я. — Договорились, — простонал Рогатый, распластавшись окончательно. Я только сладких снов ему пожелала, а сама отправилась в ванную. Захватила любимый шелковый халат красного цвета Большое банное полотенце, купленное не так давно, набрала горячей воды, добавила ароматических масел и со стоном наслаждения погрузилась в этот омут расслабления. Сейчас как отдохну, как соберусь с мыслями и пойму, что все не так страшно с артефактами. Я ведь могла не под тем углом смотреть на вырисовывающуюся картину. Могла? Могла. О да! — выдохнула я блаженно прикрывая глаза и наслаждаясь запахом лаванды и мяты. Работа моментально вылетела из головы и оттеснили более приятные и радостные мысли, я рисовала в воображении картинки того, как наконец получу в руки сосуд истины и как потом будет извиняться передо мной король. А он будет, Ой как будет! Коварно подхихикивая, я потянулась за мочалкой и добавила в воду пены. Сколько так плескалось, толком не скажу. Знаю только, что выбралась из воды только тогда, когда наконец смогла полностью расслабиться. Хотя одна знакомая мне часто говорила, что полностью расслабленными бывают только трупы, а значит, надо хоть какую-то часть своего тела держать в напряжении. Не согласиться с ней я не могла. Ведь кому, как не некроманту, разбираться в таких вещах? Тряхнув головой, я избавилась от этих мыслей, намотала на волосы полотенце и промокнула их. Прошла к зеркалу и принялась тщательно вытирать тело. В какой момент произошло всё дальнейшее, я даже сказать не могу. То ли я взгляд отвела, то ли моргнула, то ли просто посмотрела вниз, задумавшись о своем, но зеркало на стене дернулось и засветилось желтым. Подозрительно так засветилось, как не должно было. А когда я вспомнила о том, как именно я его починила, было уже поздно, потому что отражение изменилось. И вместо обнаженной меня там оказалось медленно вытягивающееся от удивления лицо Елена Фоскова. «Троллья задница!» — рявкнула я, отпрыгивая в сторону и прикрывая грудь полотенцем. Ударилась бедром о ванну, согнулась и застонала от боли, прострелившей до самого плеча. «Так плохо выгляжу!» — раздалось из зеркала. «Киллиан!» Я даже воздухом поперхнулась, не знаю что вообще можно сказать в такой ситуации, а щеки опалило непривычным жаром смущения Вот же подобрал момент для связи. Да и я молодец. Отлично треснутое зеркало починила. Должен сказать, что ты отлично выглядишь, Сиара. Справившись с удивлением, граф уже начал шутки шутить. Функции зеркала ты исполняешь крайне паршиво. Обломала я его, заматываясь, наконец, в полотенце и возвращаясь к зеркалу. Но спокойствие себе вернуть оказалось намного сложнее, чем я могла представить. Сейчас перед глазами плясали разноцветные мушки, болело бедро и горели уши. Вот же наместник князя. «Что ты хотел?» — выдохнул я, наконец взяв себя в руки. «Сообщить, что вернулся», — со смешком ответил мужчина, глядя мне в глаза. Не знал, что меня так сильно ждут обратно. «Добро пожаловать», — буркнула я, поправляя полотенце, начинающее сползать с груди. «Я вечером зайду», — добавил Киллиан, стараясь подавить улыбку. «Занесу твой заказ». «Ага, до встречи», — буркнула я, деактивируя внезапно проснувшийся артефакт. «Вот же задница». Все мое расслабление на смарку. Хоть еще раз ванну набирай. Хотя я покосилась на предательское зеркало. Кто его знает, кто следующим захочет со мной связаться. Вдруг в Тирском в это самое время его величества в голову придет мысль, что он, как дурак, повелся на провокацию и поверил фальсифицированным обвинениям. Хм, да нет. Бред какой-то. Решив не испытывать больше судьбу, я накинула халат и вышла в спальню. До этого момента думала провести остаток дня в расслабленном состоянии, но меня так сильно взбодрил внезапный разговор с наместником князя, что я решила переодеться и отправиться утолить голод в трактир напротив. Уже знакомая девчушка принесла мне мясное рагу и даже чашу вина налила. Вином его это, конечно, не назвала, ведь разбавили его водой настолько сильно, что было чувство, будто я чистую роднику выпью. Но все же лучше, чем ничего. Домой вернулась через час. Стоило только переступить порог и закрыть за собой двери, как на улице раздалось ржание лошадей и перестук копыт. «У нас гости?» — лениво поинтересовался до сих пор валяющийся на диване демон. А потом принюхался и даже глаза широко открыл. «Сиара, чем от тебя пахнет?» Я тоже обнюхала себя и вскинула брови. «Лаванда? Лук? Неужели в том рагу был лук?» О, -о, о протянул Фликс, ловко усаживаясь и коварно усмехаясь. «Да, я чувствую запах возбуждения и смущения. Что же такого случилось с нашей ведьмочкой, что от нее разит такой смесью?» «Да пошел ты!» — беззлобно выдохнула я, поворачиваясь к двери в тот самый момент, когда в нее постучали. «А какими движениями ты сейчас наряд поправляешь?» подначил меня рогатый. «Кого там к нам ветром надуло?» «Нашла себе любовника?» «Сразу троих!» Огрызнулась я в ответ и открыла дверь. Да так и прикусила язык, потому что на крыльце стояли трое широкоплечих мужчин с расписными сундуками в руках. «А я-то думал, что приданные с тебя должны требовать», расхохотался Фликс сползая на пол и хватаясь за живот. А нравы вон, как поменялись, пока меня не было. А ну циц! прикрикнула я на него, впуская мужчин. Вследд за ними появился Киллиан. Он по- простому кивнул, а я я спешно отвела взгляд, не в силах смотреть ему в глаза. Щеки опять опалило жаром. Я даже себя мысленно, Затрещину дала. Ничего себе реакция. А я ведь в свое время побывала на двух шабашах. И, как известно, там одежда только мешает. Так, Сиара. Вдох-выдох. Расклеилась прямо. Оставить тут или отнести в вашу мастерскую, госпожа фактор поинтересовался один из мужчин, перехватывая объемный сундук. Тут распорядилась я. «У стойки!» Они синхронно кивнули и поставили доставленный груз на указанное место, после чего молча откланялись, плотно прикрыв за собой двери. «Сиара, значит, смотри». Киллиан даже виду не подал, что что-то произошло, вытащил сложенный в четверо лист и протянул мне. «Тут расписано, что и в каком сундуке лежит. Я бы советовал проверить все сейчас» чтобы потом не оказалось, что я что-то забыл или повредил во время перемещения. А если и забыл, подначил я его. Вернешься обратно? Ну, если так выйдет, придется, — развел он руками и улыбнулся. Я вновь тряхнула головой, сгоняя странное оцепенение, и шагнула к сундукам. За спиной раздалось сдавленное хрюканье, смешанное со смехом. Этот демон никак не мог взять себя в руки, распластавшись на полу. всё нормально?» — обеспокоенно уточнил Киллиан. «Еще не проверила», — отозвалась я, открывая первый сундук и разворачивая лист. «Да я про фликса». «Для демонов понятие «нормально» несколько отличается», — отмахнулась я. «Даже внимания не обращай». Наместник, если и не поверил, виду не подал. А я, наконец, избавилась от непонятно откуда родившегося смущения и занялась делом. Проверила вначале наличие всего заказанного, потом качество ингредиентов, потом прошлась по приборам и осталась довольна. Если и не все купленное лордом Фоским было сравнимо с тем, что я оставила в королевском замке, кто точно приближалась к этому. «Отлично!» — выдохнула я, выпрямляясь и захлопывая крышки на сундуках. «Фликс, отнесешь все в мастерскую?» «Я?» — наигранно удивился демон, сидящий на полу. «Ты видела этих сильных, накачанных представителей человеческой расы, которые с натугой тащили эти ящики? А теперь посмотри на маленького и худенького меня, я же сломаюсь вообще то ты жилистый обрубила я поворачиваясь к рогатому лицом прибедняется он эти сундуки легче меня так что спину точно не повредишь а ты злопамятная отметил фликс и потянулся откуда такая уверенность сломаюсь по пути и что дальше кто за меня кухню отмывать будет давай я предложил лорд Фоский, делая шаг к сундукам. «Ты отмоешь ей кухню?» со смешком присвистнул демон. «На это я бы посмотрел». Хиллиан поймал мой взгляд и закатил глаза, явно выражая отношение к происходящему. Я хихикнула и помогла мужчине удобно перехватить первый сундук. «Ох, ну что бы вы без меня делали!» протянул Фликс, поднимаясь с пола. «Так ты же спину боялся сломать», заметила я, не подпуская его к двум оставшимся сундукам. «Ага, а потом ты мне еще и это до конца жизни припоминать будешь», — возмутился он, отодвигая меня в сторону и поднимая второй ящик. Охнул, Чуть было не рухнул вместе с ним на пол, а потом выпрямился и направился за колдуном в подвал. «Шут!» Бросила я ему в спину, мысленно потирая ручки и представляя, что, наконец, смогу сделать с новыми материалами и приборами. Как минимум, надо будет у Юпина еще стало два заказать, чтобы все расставить, как полагается. «Сиара, ты говорила, что надо поработать не только с другими артефактами, но и с моим кулоном». Именно с этой фразой из подвала вернулся граф подхватил последний сундук, как пушинку, и повернулся ко мне. «Сегодня это возможно?» В памяти тут же всплыли схемы, составленные по исследованиям, а настроение моментально испортилось. Я еще не нашла опровержения своим догадкам, а то, что удалось открыть, говорить колдуну совершенно не хотелось. Я поджала губы и мотнула головой. «Сегодня нет». Завтра. Киллиан даже спорить не стал. Согласился с моими условиями, спустил последний сундук, пожелал доброй ночи и ушел. А я так и осталась стоять посреди прихожей, кусая губы и не зная, как поступить. Проклятие. И когда это для меня стало важно действительно помочь этому княжьему бастарду. Все нормально? Бров прошел мимо с тряпкой, убирая грязь, которую нанесли люди графа. Обернулся ко мне и нахмурился. «Сиара?» «Небеса ненормально выдохнула я, запрокидывая голову и выдыхая. Я, кажется, разгадала тайну божественных артефактов. «Но это же чудесно!» — воскликнул домовой, отбрасывая тряпку в сторону. «Нет» потому что, если я права, Киллиан не сможет избавиться от кулона. Спасения нет. Сзади послышались шаги, а когда обернулась, я натолкнулась на удивленный взгляд Рогатова. «Как это нет?» — выдохнул Фликс. «Хочешь сказать, что первый артефактор Тирского королевства ничего не сможет придумать?» Его слова зацепили даже сильнее, чем я могла предположить. Руки сами сжались в кулаки. Я прожгла нахала взглядом и процедила сквозь зубы. Мне нужен еще один божественный предмет. Собирайся. Мы идем на охоту. Охоту я люблю, осклабился Фликс. А ты теперь похожа на саму себя. А то такой чувствительной стало, что аж противно. «Демону противно?» — хохотнула я. «Не ты ли эмоциями подпитываешься?» «Ну, ты меня, конечно, прости, красотка, но ты до этого не особо ими фонтанировала», — развел он руками. А потом добавил, «Аж из равновесия меня вывело всплеском». Меня и саму растревожил вопрос Киллиана. Почему-то я не могла взять и вывалить ему всю правду, не могла сказать, что спасения для него, скорее всего, нет, а кулон придется носить до самой смерти. Хотя, казалось бы, что страшного в том, чтобы всю жизнь провести с украшением на шее? Это же не камень на веревке, верно? Но для него это было важно. А для меня сложно. Может, потому я и сорвалась с места на поиске нового божественного артефакта. Сейчас мне впервые хотелось отыскать хоть что-нибудь, не обязательно сосут истины. Мне остро требовался еще один экземпляр для исследований. Ведь всегда есть шанс, что я в чем-то ошиблась, а новый предмет сможет все изменить. Однако больше раздражало непонимание того, почему это вдруг стало для меня важно. Из дома мы вышли после полуночи. Тяжелые тучи заволокли небо, лишая этот мир света. Холодные порывы ветра толкали то в спину, то в бок, будто кричали о приближении осени. «Куда нам?» Фликс поежился на ветру, поправляя шляпу, которую надел без моего напоминания. «Надеюсь, не так далеко, как в прошлый раз?» Я зажгла небольшой светлячок и посадила его себе на плечо встряхнула магомпосом и активировала артефакт. Стрелка покачнулась и указала в сторону площади. Ну, даже не знаю, пробормотала я, набрасывая на нас чары от глаз. Если сейчас окажется, что у Гуи есть второй артефакт, я сама его покусаю. У кого? Напрягся демон, явно почуяв конкуренцию. Один «Очень милый вампир!» — лучезарно улыбнулась я рогатому. «Ты водишь дружбу с вампирами?» — охнул Фликс, отпрыгивая от меня, как от прокаженной. «Они же дикие хищники! Даже демоны от них подальше держатся!» «Я знал, что ты страшный человек, Сиара, но чтобы настолько...» «Была бы я человеком, было бы в разы проще!» — вздохнула я а потом скривилась. «Да сколько можно самой себе портить настроение?» «Ну, ведь мы от людей не так уж сильно и отличаются», тем временем заметил Фликс, приноравливаясь к моему быстрому шагу. «Что у нас там разного? Ауры?» «И восприятие аур чужих», — добавила я, «а еще особенности магии. У некоторых встречаются даже физиологические отклонения. «Это какие?» — заинтересовался рогатый. «А тебе скажи!» — пыркнула я. «Скажи!» — согласно закивал демон. «У той, что меня пленила, я ничего необычного не заметил». «Значит, повезло!» — хмыкнула я. «У моей сестры, например, хвост из копчика растил начал в подростковом возрасте». «А у тебя сестра есть?» — удивился Фликс. была Грустно поправила я его и тряхнула головой. «Давай сменим тему». «Она мертва?» — не послушал меня рогатый. «Нет, жива. Но мне больше не сестра». Со вздохом отозвалась я. «А, так вы просто поссорились?» — отмахнулся Фликс. «Нет». Я даже остановилась, вываливая на постороннего почти человека все, что знала. «Ведьмы не ссорятся, Фликс, они уничтожают друг друга, посылают проклятия, портят жизнь, отрекаются на крови». Она отреклась от меня, когда я отказалась проходить инициацию и отправилась с отцом, простым чародеем, в столицу. «Как все запутано!» — пробормотал Рогатый, с подозрением поглядывая на меня. «Но что-то мне теперь совершенно не хочется с тобой ссориться». «Сиара, пусть ты себя ведьмой и не считаешь». На эти слова можно было бы разозлиться, даже поругаться, но вместо раздражения они вызвали у меня искренний смех. «Тойдем уже, а то еще кто другой, у нас артефакт из-под носа умыкнет». Стоило мне это сказать, как стрелка Магомпаса закрутилась, будто бешеная. Я подняла глаза и закусила губу, не понимая, что все это может значить. Мы с Фликсом только что подошли к площади, в центре которой возвышался выключенный фонтан. «Да ладно!» — протянула я, хитро улыбаясь. «Я что, оказалась права?» «Ты о чем?» Рогатый, казалось, даже не сразу понял, что произошло. «А я ускорилась, деактивируя Магомпас» поравнялась с фонтаном, перелезла через бортик и остановилась рядом с медной статуей рыбиной, стоящей на хвосте. Провела рукой по рельефной чешуе и пустила поисковый магический импульс. Холодный металл отозвался легким покалыванием на кончиках пальцев. «И почему я сразу не поняла?» процедила сквозь зубы, стараясь не повышать голос. «Это артефакт?» — удивился Фликс, останавливаясь рядом. «Нет, это проход туда, где хранится артефакт», — хмыкнула я, прощупывая ауру статуи в поисках скрытого механизма. Это заняло несколько минут, а потом что-то тихо щелкнуло, рыба покачнулась и медленно начала опускаться под землю. Стоило голове статуи провняться с камнями площади, как она так же неторопливо отъехала в сторону, открывая широкие ступени. «Ты первый», — обрадовал я демона, — «тебя не жалко». «Вот как ты заговорила», — возмутился Фликс. «Вообще-то, дамы вперед!» Он попытался было перекинуть на мои плечи роль первооткрывателя, но он не на ту напал. Потратив несколько минут на припирание и недовольное бурчание, ну это фликс, рогатый согласился и первым начал спуск куда-то под город. Я дождалась, пока он полностью скроется, пустила вслед светлячка и сама ступила на лестницу. Вновь нащупала магии скрытый механизм, собираясь активировать его, когда сама окажусь ниже, и на всякий случай окинула площадь взглядом. Не знаю, показалось ли мне, но когда я уже практически скрылась, а статуя рыбы начала двигаться на место, у одной из лавок мелькнула тень, странное, но кого-то мне напоминающее.